Глава вторая. Не тот город. На остановке я сел в первый подъехавший трамвай, поскольку, как оказалось, с моей остановки ходит единственный маршрут. Об этом мне любезно сообщил кондуктор трамвая, когда я спросил у него дорогу до центра. От навалившихся на меня событий голова пошла кругом. Отчего я первые несколько минут в трамвае ехал с закрытыми глазами, пытаясь сообразить, что делать дальше. Судя по общему состоянию, головной боли и головокружению создавалось впечатление, что я действительно вчера очень хорошо поддал, а сейчас нахожусь в стадии следующей после белой горячки. Решив не забивать себе этим сильно голову, я всё же понял, какие основные шаги должен сделать. Первый шаг обратиться к врачу. Если судить по тому, что меня узнала какая-то старушка около подъезда, значит, я потерял память. Но не мог же я заменить воспоминания другими. Или мог? Голова опять разболелась. Я ведь чётко помнил, как мы вчера с Фёдором Геннадьевичем разошлись по домам. Да и события предыдущих дней я с горем пополам мог восстановить. Просто события особо не было. Моя жизнь последние 2 месяца превратилась в бесконечный цикл. Дом-работа-дом. Особо нечего было вспоминать. Хорошо, но я ведь помнил, как приехал в этот город на практику. Кстати, как он называется? У меня перехватило дыхание от того, что я не смог вспомнить название города. Затем я попытался вспомнить то, как я до него добирался. Пустота, абсолютно ничего. Все события в городе помню, работу помню, Фёдора Геннадьевича помню, имя Андрей Рязников. Хорошо хоть имя помню. Покопавшись ещё немного в своей памяти, я понял, что помню всё, что происходило со мной в городе. Помню своё имя, где учился, где практиковался, а всё, что происходило до прибытия сюда, начесто забыто. При этом я отлично помню историю, кто сейчас президент в стране, что происходит в мире, но все знания лично обо мне и о моём ближайшем окружении куда-то пропали. С такой проблемой точно только в дурку. Я достал телефон и начал искать, к какому врачу обращаться при проблемах с памятью. Поисковик на такой вопрос отвечал просто: психиатр, невролог или нейропсихолог. Решив начать по порядку, я нашёл номер телефона ближайшего по геолокации психиатра и не раздумывая тут же набрал. Когда есть намеченный план действий, действовать нужно, не колеблясь. Иначе потом будешь искать кучу альтернативных вариантов и потратишь время впустую. После нескольких гудков мне ответил приятный женский голос. Слушай, Добрый день, это Марина Викторовна. Я звоню по поводу небольшой проблемы. Не могли бы вы проконсультировать меня? Да, конечно. Насколько срочно? Как можно быстрее, если можно сегодня. Обычно у меня запись за неделю, но вам повезло, поскольку только что один из моих пациентов отменил сеанс на час дня. Сможете подъехать? Будет здорово. Диктуйте адрес. Адрес я видел в интернете, но зачастую юридический адрес фактически мне совпадает. Поэтому лучше перестраховаться. Тем не менее, психиатр продиктовал адрес, полностью совпавший с тем, что я нашёл: Островского 8, офис 2. Убрав телефон в карман, я продолжил размышлять. До назначенного времени было ещё несколько часов. Будильник разбудил меня в 7:00 утра, после чего я направился на работу. А что, если моей работы тоже нет, как и два последних месяца, которые я себе выдумал, и сейчас я еду не туда? Внезапная мысль заставила меня вновь обратиться к телефону, и сколько бы я ни искал, у меня не получилось найти ни адреса ней, в котором я работал, ни вообще хоть какого-нибудь упоминания о нём. Поняв, что и тут тупик, я откинулся на спинку кресла и прислонил гудящую голову к стеклу трамвая. Его освежающая прохлада и капли конденсата немного уняли головную боль. Оставалось только надеяться на благоразумность моего работодателя. Радны ли поздно, он меня потеряет и позвонит. Позвонит. Точно. От внезапного озарения я чуть не подпрыгнул. У меня ведь есть телефон, а там точно записаны все необходимые контакты. Я достал из кармана смартфон, привычно махнул пальцем, но ничего не произошло. Оказалось, что девайс уже сел, пока я размышлял, что мне делать дальше, и созванивался с психиатром. Хорошо, этот вариант оставим на потом. И почему я не поставил его заряжаться перед сном? Хотя бабуля сказала, что я пришёл поздно ночью в неадекватном состоянии. Вполне вероятно, мне было совсем не до зарядки телефона. Хорошо хоть бумажник оказался в карманах брюк, да и адрес психиатра я всё же не забыл. Радовало, что это я помнил прекрасно. Улица Островского находилась недалеко от одной из остановок трамвая, поэтому я решил, что мне стоит выйти пораньше, освежиться и пройтись по городу. Спросить хотя бы его название, прикинуться приежем. Главное, на забытых знакомых не наткнуться, а то начнут задавать вопросы, на которые у меня не будет ответа. С этими мыслями я подошёл к кондуктору. Не подскажете, сколько остановок до улицы Островского? Кондуктором была женщина возрастом чуть младше бабушек, сидевших возле подъезда. Я так и представил, как она после смены Просто выходит из трамвая и присоединяется к ним, чтобы промыть косточки случайным прохожим. Но ответила она мне вполне дружелюбно, поэтому я даже немного устыдился своих мыслей. От чего же не подскажу. Через 4 остановки, на пятой выходишь и оказываешься рядом с пересечением Ленина и Островского, минут 30 ещё. По указателям разберёшься, я думаю. Но тебе чего там нужно? Магазин, может, какой? Не здешний? По неволе я перенял её манеру разговора, ставить акценты в предложении. Да, с утра только прибыл, знакомого ищу. А по телефону позвонить? Сел совсем, даже не заметил, как выключился. Ну, тогда выходишь на остановке Промвагонзавод, она как раз находится на перекрёстке Ленина и Островского, а дальше по указателям к нужному дому. Адрес-то хоть знаешь? Адрес знаю, спасибо. Трамвай размеренно ехал по рельсам, и ровный стук его колёс действовал успокаивающе. Я поразмыслил, что ситуация у меня не такая уж и плачевная. Психические расстройства бывают всякие, в том числе и касающиеся памяти. Немного грустно от того, что такое расстройство затронуло меня, но, видимо, со мной что-то произошло, из-за чего я на чисто забыл всё, что было со мной до приезда в город. А в самом городе и вовсе все воспоминания будто подменили. Из размышлений меня вывел автоматический голос трамвая, возвестивший об очередной остановке. Я поднялся с сиденья и, как только трамвай остановился, соскочил на проезжую часть. Решил пройтись по городу по пути следования трамвая. На пять остановок я как раз потрачу час или полтора времени, а там уже и до приёма к психиатру немного останется. Я брёл по главной улице в центре города. Периодически я бывал на ней, когда мне было необходимо съездить за покупками. Например, приобрести товары, которых не было рядом с моим местом проживания. Но и на этой улице меня ждали потрясения. Вместо больших, красиво отреставрированных домов с выходившими фасадами на центральный проспект буквально вчера на меня смотрели чёрные глазницы старых окон, кое-как державшихся в обветшалых рамах. Дома были как будто теми же самыми, только выглядели так, будто совсем недавно тут прошли военные действия. Потрескавшиеся тротуары, сломанные скамейки, разросшаяся зелень и мусор были везде, где ни походи. Случайных прохожих было очень мало, да и те куда-то быстро бежали по своим делам, сосредоточенные настолько, что мне не захотелось загружать их ещё и своими проблемами. Я шёл, удивлённо оглядываясь по сторонам. Куда делся тот светлый, жизнерадостный город, в котором я прожил целых 2 месяца? Проходя мимо какого-то ларька, торгующего периодическими изданиями, я купил вчерашнюю газету, чтобы убедиться в том, что я не потерял память за последние лет 15. Открыл газету на первой странице, всё верно, и дата и год вчерашние. Ошибок быть не могло, дата была правильной. Я с интересом начал просматривать статьи, которые вещали со страниц газеты. Ничего особенного там не было. В одной статье упоминалось про местное предприятие, которое загрязняет воздух вредными выбросами. Другая рассказывала о подвиге какого-то подростка, героически спасшего котёнка с дерева. В третьей речь шла об участившихся угонах автомобилей. Я пошёл по нужному мне пути, листая газету. Не найдя ничего интересного в новостях, я заглянул в раздел про происшествия и коммунальную сводку. Всё как обычно, город жил своей жизнью. Ни у кого, кроме меня, ничего экстраординарного не произошло. Кражи, аварии, пожары обычный день провинциального города. Закинув газету в первую попавшуюся мусорку, я зашагал дальше. Дойдя до нужного адреса, я подошёл к зданию, которое оказалось достаточно высоким домом с широкими и красиво оформленными дверями. Нашёл домофон и набрал номер 2. После двух звонков трубку подняли, и я услышал голос девушки. которая отвечала мне по телефону. Марина Викторовна Вязова, по какому вопросу? Добрый день, это Андрей. С утра по телефону звонил я, не слишком рано. После небольшой паузы девушка ответила: "Нет, в самый раз. Заходите". Пройдя консьержа и поднявшись на второй этаж, я постучался в нужную дверь и осторожно потянул ручку. Дверь плавно отворилась, и я увидел небольшой кабинет. Обстановка была довольно уютной, хотя, как мне показалось, и немного хаотичной. По периметру комнаты стояло несколько горшков с высокими широколистными домашними растениями. Письменный стол примыкал к окну, на нём стоял небольшой торшер, лежал ворох бумаг и, как бы это ни было странно, чернильница с пером, судя по всему, скорее декоративная, чем функциональная. Девушка протянула мне руку со словами приветствия. Добрый день, устраивайтесь поудобнее, давайте пообщаемся. Чай, кофе? Спасибо, ничего не нужно. Я улыбнулся, осмотрев кабинет. Убранство напоминало скорее какое-то агентство частного сыска, нежели кабинет психиатра. Атмосферно у вас тут. Спасибо, от отца досталось. О чём вы хотели поговорить со мной? Я начал рассказывать о том, как проснулся в незнакомой квартире, встретил незнакомых бабушек, прогулялся по незнакомому городу и вспомнил, что у меня не заряжен телефон. Кстати, можно поставить на зарядку у вас. Да, конечно, в углу розетка, зарядник универсальный, должен подойти к вашему. Убедившись, что зарядка пошла, я вернулся к девушке и закончил свой рассказ. И вот я тут сижу перед вами, совершенно не понимаю, что мне дальше делать. Интересный случай. У вас выборочно отказала память, при этом вы вполне себе социально адаптированы, помните последние 2 месяца, ведёте так, будто ничего не забывали. Но что-то мешает вам вспомнить всё, что произошло более чем 2 месяца назад. Школа, университет, родители? Пусто, абсолютно. Помню только этот город, и тот буквально вчера был совершенно другим. Не проверяли, к головой нигде не стукались? Перегаром от вас не пахнет, скорее всего, вчера вы всё же не пили. Попробовали выяснить, откуда пришли вчера ночью? Да куда там, сразу к вам рвануло. Даже на звонок дополнительной зарядки не хватило. Девушка подошла ко мне вплотную и остановилась. Можно посмотреть вашу голову? Да, конечно. Её руки начали ощупывать мой затылок, шею, виски, макушку. Потом она посмотрела мне в глаза, повернула лампу в лицо, убедилась, что реакция зрачков на свет нормальная. Дело явно не в травме. Возможно, проблема глубже, вам нужно обратиться к неврологу. Я пока не вижу психологической проблемы. Скорее всего, вы пришли не по тому адресу, но я вам могу дать контакты знакомых врачей, которые решают физиологические проблемы. В любом случае вначале стоит пройти все обследования, которые они вам назначат. Может, виноват скрытый ушиб, кровоизлияние, микроинсульт. Извините за откровенность, опухоль. Думаю, тянуть не стоит. Сегодня попробуйте ещё отдохнуть. Хорошо выспаться, а завтра, даже если что-то вспомните, начните с врачей, адреса которых я вам напишу. Это все частные клиники, в государственные вряд ли вас быстро примут. С этими словами Марина Викторовна протянула мне список врачей и листок с анамнезом. Спасибо, сколько я вам должен. Девушка улыбнулась, коснувшись меня за рукав и направив к двери. Давайте сегодняшнюю консультацию посчитаем как бесплатную, а если вернётесь, то обговорим стоимость. Всё-таки ваш случай скорее всего не мой профиль, но бывает всякое. Мой вам совет: перед тем как пойти к врачам, попробуйте набрать с телефона несколько номеров. Возможно, знакомые голоса подтолкнут вас что-нибудь вспомнить. Оставьте на всякий случай свой телефон и адрес. Я позвоню завтра, чтобы быть уверенной, что с вами ничего не случилось за вечер и ночь. Ещё раз спасибо. Редко в наше время встретишь таких заботливых и честных докторов. Вы мне льстите. Идите отдыхайте, а завтра, если не наберёте, я вам позвоню сама. Справляйся с самочувствием. До свидания. Я забрал свой телефон, увидел, что он немного успел зарядиться за час нашего общения. Этого вполне должно было хватить на несколько звонков и обратную дорогу. Кивнул на прощание психиатру и отправился домой. Её слова меня немного успокоили. Всё-таки, несмотря на опасность опухоли, вероятнее всего я где-то ударился, не запомнив ушиба. Пройду обследование, сдам анализы, и дальше будет понятен план действий. А пока нужно действительно добраться до квартиры и отдохнуть. Если я вчера пришёл в три часа ночи, то проспал от силы часов пять. Куда бы меня не будил телефон в восемь часов утра, сейчас я всё равно не был в состоянии туда идти. Я зашёл в квартиру, убедился, что мне ничего не изменилось за время моего отсутствия, скинул обувь и верхнюю одежду и завалился в кровать в футболке и штанах. День был сумасшедшим. Голова хоть и прошла, но всё равно была тяжёлой от размышлений и полученной информации. Поэтому я мгновенно провалился в сон. Ночь выдалась беспокойной. Мне снился какой-то кошмар, в котором я стоял возле больничного стекла. За стеклом стояли три койки, на которых лежали три моих близких человека. Я не знал, кто именно, но знал, что они были мне очень близки. Я ходил около бокса, постоянно заглядывал внутрь. Врачи ходили, словно не замечая меня. Я пытался расспросить их, дёргал за рукав, но те проходили мимо. Люди, которые лежали на койках и как-то безмятежно спали. Я прижался к стеклу, чтобы увидеть их лица, но никак не мог их рассмотреть. А потом рядом со мной появился кто-то другой, который так же, как и я, смотрел на этих трёх людей. Вначале он так же меня не замечал, как бы я не пытался с ним заговорить. Дни сменялись ночами, а я всё так же стоял у той самой палаты. Казалось, что время двигалось гораздо быстрее. Но затем в какой-то из дней что-то изменилось. Человек, который, как и я, наблюдал за моими близкими, вдруг вздохнул, начав шарить по карманам. А потом сказал только одну фразу. Это твоя вина, тебе и разгребать. Спал я очень плохо, снились какие-то обрывки воспоминаний. Фёдор Геннадьевич, поездка в трамвае и ещё что-то, что я осмыслить пока не мог. Поэтому поднялся из ряда напомятой. Протерев и открыв глаза, я понял, что спал на диване, которого у меня в квартире не было отродясь, без футболки и штанов. Подскочив на месте и больно стукнувшись об свисающую сверху полку с книгами, Я чертыхнулся, шаря руками вокруг в поисках телефона. Телефона не было, как не было и компьютера, и моей первой, и моей второй квартиры в целом. Только не это. Пожалуйста, скажите мне, что я сплю. Ответом мне был сонный незнакомый голос какого-то мужика, спящего прямо на полу. Андрюха, ты дурак, ложись спать. В 8:00 утра ещё через час на работу вставать. От неожиданности я даже вскрикнул. А ты кто такой? мужик рассмеялся. Андрон, чушь не парь, мы же вчера у тебя заночевали, у меня ремонт в доме. Алло, гараж, ты же сам мне вчера разрешил у тебя пожить недельку. Ах, хренете не встать. Единственное, что я смог промолвить.